Глава шестая. Потеря перевеса. Перевесы находятся на поле битвы между продавцами и покупателями. Ваша задача как трейдера – найти нужное поле битвы и выждать, чтобы увидеть, кто побеждает, а кто проигрывает. Перевесы в трейдинге порождены различиями в восприятии рынка и реальности, возникающими из-за когнитивных предубеждений. Они существуют в силу ошибочного представления экономистов о том, что игроки на рынке действуют рационально. Игроки на рынке не являются рациональными. Во второй главе мы обсудили теоретические возможности, которые предоставляют для трейдинга когнитивные предубеждения. В данной главе мы обсудим эти возможности более детально, используя реальные данные о ценах. Поддержка и сопротивление. Концепция поддержки и сопротивления является фундаментальной практически для всех видов трейдинга. Поддержка и сопротивление представляют собой всего лишь тенденцию цен не превышать предыдущие уровни. Поддержка и сопротивление являются следствием рыночного поведения, которое в свою очередь вызвано тремя когнитивными предубеждениями – привязыванием, предубеждением в пользу недавних событий и эффектом распоряжения. Привязывание – это тенденция воспринимать цены сквозь призму доступной информации. Недавнее максимальное или минимальное значение цены является якорным или базовым. С ним соотносятся все последующие цены. Новые цены считаются более высокими или низкими по сравнению с базовыми. Так как недавние максимумы и минимумы легко увидеть на графике, они становятся психологически важными для участников рынка. Разберем пример. Минимальная цена доллар 13 центов становится новой базой, после чего цена за несколько дней повышается до доллара 20 центов. Точка минимума на графике одинаково воспринимается как трейдерами, открывающими краткосрочные короткие позиции, так и трейдерами, открывающими долгосрочные длинные позиции. Когда цена в ближайшие несколько дней уменьшается с максимума доллар 23 цента до уровня доллар 15 центов, трейдеры продолжают считать, что минимумом все еще является недавний уровень доллар 13 центов. Уровень доллар 15 центов рассматривается ими как низкий, но не минимальный, лишь потому, что сравнивается с базовой ценой доллар 13 центов. Предубеждение в пользу недавних событий, возникает в силу склонности людей концентрироваться на событиях недавнего прошлого. Так как минимум доллар 13 центов недавнее событие, оценка трейдерам текущей цены учитывает его в большей степени, чем минимумы предыдущих периодов. Предубеждение в пользу данного минимума вступает в силу. Какое воздействие оно оказывает на феномен поддержки и сопротивления? Представьте, что вы трейдер, желающий купить контракты на кофе. Когда цена изначально упала до доллара 13 центов, вы не стали покупать, так как надеялись, что она упадет еще ниже. Когда через несколько дней цена выросла до доллара 23 центов, вы почувствовали себя несчастным из-за того, что не купили кофе по любой цене ниже доллара 15 центов. Именно потому, что вы привязаны к недавнему минимуму доллар 13 центов. который теперь стал осязаемым символом низкой цены. Вследствие этого, когда через несколько дней цена упадет ниже доллара 15 центов, вы купите контракты с большей вероятностью, несмотря на то, что цена будет той же, что и несколько дней назад. Эффект привязывания и предубеждения в пользу недавних событий вынуждает вас воспринимать любую цену ниже доллара 15 центов как сравнительно низкую. а следовательно хорошую для покупки. Так как цена ниже доллара 15 центов рассматривается как хорошая многими участниками рынка, любая пауза в изменении цены от данного уровня приведет, скорее всего, к приходу на рынок большего числа игроков. Этот приток новых покупателей на уровне поддержки создаст тенденцию к отскоку цены от уровней прежних максимумов и минимумов. Сам факт, что большинство трейдеров верят в уровни поддержки и сопротивления, как раз и формирует эти уровни, потому что их вера выражается в их поведении. Если многие трейдеры верят в то, что при падении цены до какого-то уровня начинается массовая скупка, они также верят, что после достижения этого уровня цена пойдет вверх из-за увеличения количества продаж. Эта вера сдерживает их желание продавать по цене, близкой к цене минимума, заставляя дождаться момента, когда цена немного поднимется, вследствие эффекта поддержки для данной цены. Таким образом, вера в уровне поддержки и сопротивления превращает эти процессы в самозапускающиеся механизмы. Эффект распоряжения – склонность трейдеров фиксировать прибыль, вместо того, чтобы подождать и получить большую прибыль. Страх потери прибыли возрастает с ее увеличением. Какое воздействие это оказывает на поддержку и сопротивление? Представьте, что вы трейдер, купивший кофе в начале августа по цене доллар 2 цента, сразу же после окончания периода именуемого поддержка 2 Если цена в последующие несколько дней возрастет до доллара 14 центов, вы, возможно, не захотите продавать контракты. Цена изменялась в благоприятном для вас направлении так быстро, что вы начинаете верить в то, что она может дойти до уровня доллар 20 или доллар 25 центов. Когда же цена падает до доллара 5 центов, вы сожалеете, что не продали контракты по цене выше доллара 10. Факт наличия недавнего максимума утверждает вас в намерении продать контракты, если цена вновь превысит доллар 14 центов. Соответственно, когда цена действительно возвращается к этому уровню, вы хотите зафиксировать прибыль и в этот раз уж точно продать контракты. Возможно, однако, что многие другие также захотят продать, когда цена достигнет недавнего максимума. Это приводит к появлению естественного барьера на уровне данной цены, потому что многие трейдеры хотят продать контракты по цене, которую они считают высокой. Так как прежний максимум, достигнутый в начале августа, становится базой, с которым сравниваются прочие цены, то цены, близкие к этому максимуму, также считаются высокими. Соответственно, чем ближе цена подходит к этому максимуму, тем больше трейдеров хотят продавать. Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления. Как и многое другое в трейдинге, концепция поддержки и сопротивления является скорее общим предположением, нежели жестким правилам. Нет гарантии соскока цен с прежних максимумов и минимумов, есть только общая тенденция. Иногда цены реагируют раньше, иногда позже, а иногда вообще не реагируют. Если использовать стратегию торговли против тренда, уровни поддержки и сопротивления являются прямым источником перевеса. Источником перевеса для трейдеров, торгующих против тренда, является тенденция к отскоку цен от уровней прежних максимумов и минимумов. Когда поддержка и сопротивление устанавливаются, полагающиеся на этот эффект трейдеры, торгующие против тренда, зарабатывают деньги. Для тех, кто следует за трендом, наоборот, важен прорыв поддержки и сопротивления. Давайте рассмотрим, что произошло, когда уровень поддержки не удержался в случае контрактов на мазут в декабре 2000 года. Поддержка на уровне 2 доллара 10 центов за галлон впервые возникла в рамках нашего теста в середине июня. Цена отскочила с 2 долларов 10 центов, а затем остановилась на уровне 2 долларов 31 цента, который стал новым уровнем сопротивления. Отскочив до уровня поддержки 2 доллара 16 центов, цена пошла вверх, но не смогла преодолеть уровень сопротивления на отметке 2 доллара 31 центов. Посмотрите, что случилось, когда цена вновь достигла уровня поддержка 2. На этот раз цена колебалась, что свидетельствует о наличии давления со стороны покупателей на этом уровне. Однако не удержалась и упала ниже уровня поддержка 1. А затем несколько дней повышалась, что показывает наличие некоторого давления покупателей и на этом уровне. Дальше было самое интересное, особенно если учесть возможные психологические ожидания участников рынка. 5 сентября цена упала, и рынок закрылся ниже прежнего минимума 2 доллара 5 центов, установленного 30 августа. Это означает, что кто-то, ранее открывший длинную позицию, несмотря на высокую цену, закрыл контракт с убытком. Далее... Так как в недавнем прошлом не было уровней цены, на которых была бы возможна поддержка, возникла высокая вероятность существенного падения цены. Что и произошло. Цена продолжала падать до уровня 1,85$, на котором начались слабые покупки, возможно, вследствие уровня поддержки, существовавшего на этой цене 7 месяцев назад. Этот уровень не удержался, и цена, достигнув минимума доллар 73 центов, не повышалась до конца сентября. Толковые трейдеры, торгующие против тренда, вышли из сделок на уровне закрытия уже 5 сентября или на следующее утро. Эти люди знают, что иногда уровень поддержки удерживается, а иногда нет. Нет смысла сражаться с рынком, когда не удерживается уровень, в противном случае можно просто вылететь оттуда. Это и был один из таких случаев. Представьте себе, что вы играли на повышение по мазуту и, несмотря на высокие цены, купили 5 контрактов по 2 доллара 10 центов, а потом еще 5 по 2 доллара 5 центов, так как цена понизилась относительно недавней базовой на уровне поддержки 2 доллара 10 центов. Что бы вы подумали при падении цены до 2 долларов ровно или даже 1 доллара 90 центов? а затем и еще, до уровня 1 доллара 80 центов, всего за несколько дней. Небольшая покупка пяти контрактов превратилась для вас в убыточную покупку десяти контрактов и вылилась в существенную потерю в размере 115 500 долларов. По десяти контрактам по цене 27,5 центов за галлон и в среднем размере контракта равном 42 тысячам галлонов. Такое часто происходит с новичками. Они паникуют, обнаружив себя на стороне проигравших рынку, внезапно и стремительно двинувшемуся против них. Последователи тренда обожают такие ситуации, так как продают все время движения рынка вниз, и по мере того, как рынок достигает новых минимумов, они зарабатывают все больше денег. Источником перевеса для последователей трендов является разрыв в человеческом восприятии, в ситуациях прорыва уровней поддержки и сопротивления. В эти моменты люди слишком держатся за прежние убеждения, а рынок не движется достаточно быстро для того, чтобы отразить новую реальность. Вот почему существует статистически подтвержденная тенденция движения рынков дальше, чем в обычное время, при прорыве уровней поддержки и сопротивления. примере, приведенном ранее, никто не хотел покупать по ценам ниже первоначального уровня сопротивления. В конце линии поддержка 1. Предположим, вы планируете купить мазут. Видя, что цена на него упала ниже 2 долларов 5 центов, вы станете покупать в этот момент? Скорее всего, нет. Вы будете дожидаться момента, когда цена прекратит падение. Так как цена продолжает падать, Все больше трейдеров, которым необходимо продать, начинают панически это делать, что влечет за собой дальнейшее понижение цены. Это будет продолжаться до тех пор, пока есть что продавать, и пока те, кто планирует купить, не начнут верить в то, что цена не будет падать ниже. Черепахи наблюдали за тем, как это происходит, много раз. Иногда мы открывали позиции и в такие времена наслаждались соответствующим движением цен. Иногда мы закрывали позиции и в таких ситуациях были среди тех, кто выходит из прибыльных позиций, когда видит прорыв уровня поддержки. Прорыв возникает, когда цена пробивает прежние уровни поддержки и сопротивления. Будучи трейдерами на прорывах, мы входили в длинные позиции на уровне пробоя сопротивления и продавали короткие позиции на уровне прорыва поддержки. Для выхода из длинной позиции мы продавали краткосрочные контракты на уровне прорыва поддержки, а для выхода из короткой позиции покупали краткосрочные контракты на уровне прорыва сопротивления. Нестабильная основа. Цены, близкие к уровням поддержки и сопротивления, представляют собой то, что я называю точками ценовой нестабильности. Это области, в которых цены вряд ли останутся стабильными, скорее пойдут вверх или вниз. В случае поддержки цены могут пойти вверх, а в случае сопротивления они идут вниз и пробивают уровень сопротивления. В случаях, когда уровни поддержки и сопротивления не удерживаются, цены продолжают движение в сторону прорыва и иногда изменяются достаточно сильно. Когда они преодолевают уровни, установленные в течение недавнего прошлого, никто из участников рынка не в состоянии определить точку, которая могла бы считаться новым уровнем дальнейшей поддержки или сопротивления. Не остается очевидных точек привязки, которые могли бы стать поворотным моментом в психологии трейдера. В обоих описанных примерах цена вряд ли останется на достигнутом уровне. Вот почему я называю эти точки нестабильными. В этих точках существует огромное давление. В них происходит психологическая битва. И когда одна из сторон сдается, цена идет вверх или вниз. Она точно не останется на том уровне, где была. Точки ценовой нестабильности представляют хорошие возможности для трейдинга. Потому что в этих точках достаточно невелика разница между работающей и неработающей сделкой. Это означает, что цена ошибки тоже невелика. Стратегия трейдинга во многом аналогична военной стратегии. Военачальник атакующей армии ожидает возникновения наилучшей возможности для успеха. Он может выслать вперед небольшие отряды для проверки обороны противника, однако не обрушивает на противника всю мощь, пока не придет время. Пока цены находятся между уровнями поддержки и сопротивления, ни одна из сторон не вовлечена в битву. поэтому трудно понять, кто победит, а кто проиграет. Когда цены начинают приближаться к этим уровням, каждая из сторон начинает активизироваться, и кто-то обязательно проиграет. Цена не может одновременно пробить уровень и не пробить его. Случится либо одно, либо другое. Проще всего определить победителя, когда битва близится к завершению. Также несложно предсказать, кто выиграет психологическую битву – покупатели или продавцы. после того, как они начали действовать в полную силу, и можно увидеть, сохраняется ли цена в пределах уровней поддержки и сопротивления или пробивает их. Следующий пример показывает, что трейдер, торгующий против тренда, купивший контракт по 2 доллара 10 центов в ожидании движения вверх, может установить стоп-уровень на 6 центах ниже уровня своей цены, так как такая цена соответствовала бы прорыву уровня поддержки. Аналогично трейдер, следующий за трендом, продавший на прорыве на уровне 2 доллара 10 центов, может установить стоп-уровень на 5 или 6 центах выше текущего уровня, то есть на отметке 2 доллара 15 или 2 доллара 16 центов. Цена, достигающая этих отметок после преодоления уровня 2 долларов 10 центов, показывает, что обладает достаточной силой и уровень поддержки не будет пробит. Перевесы возникают там, где в результате когнитивных предубеждений существует систематическое неправильное понимание. Эти ситуации являются полем битвы между продавцами и покупателями. Умелые трейдеры оценивают положение дел и ставят на выигрышную, по их мнению, сторону. Они также способны вовремя признать свои неправильные ставки и быстро исправляют ситуацию путем выхода из сделки. Следующие главы будут посвящены изучению систем, основанных на этих концепциях.